Главный правитель Корк внимательно просматривал документ, подготовленный для него шуттам. Документ был составлен в двух экземплярах: один на дженевианском языке, второй на стандартном английском, и представлял собой соглашение, в соответствии с которым дженевианцы брали на себя обязанность снабжать Роту Омега на время её пребывания на планете. Рядом необходимых продуктов и оборудования. В документе также оговаривались детали поставки. «Да, тут все в порядке», — заключил Кворк и кивнул, при этом складки на его шее затряслись. Кивок у Зинобианцев выражал, как и у людей, знак согласия. «Я прослежу за тем, чтобы первые доставки в ваш лагерь — Произошёл в течении двух оборотов нашей планеты вокруг солнца. Превосходно улыбнулся шут. За счёт этого наши припасы значительно пополнятся. Крайне нецелесообразно зависеть от поставок из других планет. Нам очень повезло в том смысле, что промышленность наших миров в своей основе имеет много общего. и мы имеем возможность производить товар-обмен. Да, вот только очень жаль, что у нас действуют разные стандарты измерений, заметил Корк. Ваши единицы измерений, а задача ли наших инженеров? Почему вы умножаете метры и килограммы на десятки, а секунды на шестьдесят, скажите, в имя Газмы? Это связано с страницами древней истории земли, ответил шут, пожав плечами. Я солдат, а не инженер. Я только пользуюсь теми или иными вещами и не задумываюсь о том, в чём они измеряются. Я предвиживаю возникновение определённых сложностей в то время, когда торговля между нажльными системами Продвинется дальше обмен сырьём, сказал Корк, развернулся и выглянул в окно, за которым простиралась панорама генуэзской столицы. Уверяю вас, руководство наших заводов не будет счастливо, если им придётся перестраиваться в соответствии со стандартами альянса. Не волнуйтесь, больших проблем не возникнет. заверил его шут. Мы уже сотрудничаем в этом плане с четырьмя высокоразвитыми расами, а каждая из которых предпочитает собственные стандарты, и уж вы мне поверьте, никто из них не желал изменять их. Большинство рас по-прежнему пользуются собственными стандартами для торговли на внутренних рынках. Но когда вступаешь в систему межпланетной торговли, сразу обнаруживая, что прибыль от неё слишком велика для того, чтобы решиться на кое-какую перестройку стандартов. Мой отец, занимающийся производством вооружений, был вынужден делать это не раз. Но ну вот к примеру, взгляните на этот экземпляр вашего лучевого парализатора. Он собран из деталей абсолютно соответствующих дзенобианскому оригиналу. Корк обернулся и взглянул на Шутто, судя по всему, с изумлением. Но зачем ему это понадобилось? Разве не легче было завоевать спрос на рынке, если бы он изготовил парализатор в соответствии с собственными стандартами? Может быть... но при нынешних условиях вы являетесь потенциальными покупателями а отцу хочется удержать качество продукции на вашем уровне или даже превзойти этот уровень одним из принципов успешной торговли является обладание более чем одним источником стандартных запасных частей вряд ли покупателей порадует их нехватка Приведу самый очевидный пример. Для рот и омега намного проще и дешевле приобретать запасные части у вас, чем заказывать их на других планетах. А если вы отправите свои войска на другие планеты, скорее всего, вашим военным будет удобнее иметь дело с филиалами компании Шутпруф. Очень интересно, сказал Корк. из цебелговки на верхних лапах. Это открывает перед нами возможности, которых я не предполагал. Наши экономисты наверняка захотят опробовать эту теорию. Пожалуй, я обращусь к вам с просьбой встретиться с ними, когда вы окончательно басуете на своей базе. Я не экономист-теоретик, но буду рад поделиться кое-какими мыслями. с вашими специалистами, — улыбнулся Шут. Но вы упомянули о нашей базе, и это мне кое о чем напомнило. У меня в лагере есть дела, и мне давно уже пора за них приняться. Благодарю вас за гостеприимство и очень надеюсь на то, что нам удастся помочь вам в решении тех проблем, ради которых вы нас сюда и пригласили». Двое лучших специалистов из числа моих подчиненных в данный момент уже работают над этим, и мы дадим вам знать, как только у нас появится информация. — Очень хорошо, — сказал Корг. — Ваше транспортное средство заправлено горючим и ждет вас. Я предвкушаю плодотворное сотрудничество с вами и вашими подчиненными, капитан Клоун. Уверен, это сотрудничество будет обоюдно плодотворным, ответил шут, отsalютовал Коргу и стал собирать бумаги. Ему не терпелось увидеть, как заработало в его отсутствие новое оборудование, а также узнать, как управляется с ротой Арамстронг и Рембрандт. Шут возлагал на них всё больше ответственности. Ионив всё лучше и лучше с этой ответственностью справлялись. Шут думал о том, что если так будет продолжаться и дальше, то лейтенант и глядишь и сумеет устоять против его врагов, которых, как точно знал шут, в генеральном штабе космического легиона намного больше, чем на Зенобье.